Глава сорок Итак, Хантер, включая нормальности, и выкладывая свой план, обратился к коллеге Михаил, когда они вместе с Марией, Тором, Деном, Эбби, Саймоном и Юлей уселись за небольшой стол в одной из пустующих комнат бункера. Роботов старичок оставил снаружи в качестве охранников, после чего быстро переоделся в удобный коричневый свитер и теплые брюки и явился на заседание. План простой. Важно, отметил инопланетянин. Спасаем Никум, хороним Рому и отстраиваем Орден. Это не план, а главная задача, охмурился Михаил. Ты можешь предложить что-то конкретное? Дэн возьмет роботов, с их помощью найдет тело Ромы под завалами и организует похороны дедушки. Это первое, начал перечислять Хантер. Саймон займется новым зданием. Он хотел построить замок из белого мрамора. Это неплохая идея. Флаг в руки, барабан на шею. Пусть ищет застройщика и рисует чертеж. Милашка-жена ему в этом поможет. А я организую доставку специальных плит для фундамента и облицовки стен. На Тайнере есть изумительный камень, похожий на земной хрусталь, и невероятно прочный при этом. Ему никакие взрывы не страшны. Это второе. А еще я обращусь за помощью к Индезорду. Пусть подзарядит кулон, чтобы ускорить процесс возвращения памяти. Я уже вспомнил многое, но, к сожалению, не до конца. Мне нужны все мои знания для спасения моей белки. А на данный момент самая большая надежда на Алекса. Эльфы приведут его в порядок за сутки, и он ринется на поиски Вероники. Его интуиция, любовь и боевой корабль под рукой могут дать быстрый и отличный результат. Это третье. «У вас есть что добавить?» — окинул он взглядом притихших коллег. «Нас, старейшин, снова пятеро», — подал голос Даниил. Соберемся вместе, сконцентрируемся и попытаемся получить введение насчет Ники», — предложил он. Все как в старые добрые времена». «Попытаться можно», — одобрительно кивнул Михаил. «А еще нам надо найти Редфорда срочно». «Зачем?» — озвучил всеобщее удивление Тор. «Помните нашу свадьбу?» Он ласково накрыл ладонью руку Марии. Все, кроме Эбонита, дружно закивали. В тот день Редфорд пришёл ко мне и сказал, что волнуется за Веронику. Якобы у него был вещий сон. Он чувствовал, что девушка в опасности, и видел дикие пляски людей в звериных масках вокруг огромного костра. «Может, он заметил что-то еще? Надо его расспросить», — объяснил Архангел. «Я свяжусь с ним», — откликнулся Саймон. «Кстати, тогда он подарил Нике наручники». Внезапно вспомнил аматор. «Наверное, хотел, чтобы она научилась их открывать даже без дара», — высказал догадку Саймон. «Знал, что ей пригодятся эти навыки». Помрачнел он. «У кого-нибудь есть мобильный? Мой, кажется, накрылся», — повертел он в руках смартфон с голографическим экраном. «Вот». Юля вынула из кармана и протянула ему старенький кнопочный аппарат. Сергей по памяти набрал номер, и в комнате повисла напряженная тишина. Абонент не абонент, в итоге мрачно пояснил Саймон, возвращая телефон. Не знаю почему, но Редфорд уверен, что Ника беременна от него, заявил Михаил. Он явно влюблен в нее, поэтому пойдет на все, чтобы спасти. и он отправился на ее поиски уже тогда, когда Алекс с азартом выколачивал пыль из котейки. Без обид. Кинул он взгляд на зооморфа. Бесстрастный молодой азиат даже не поморщился. «Значит, всего будут задействованы три группы. Алекс с эльфами, Редфорд и старейшины ордена. Мы найдем ее. сделала оптимистичный вывод Мария. «Нам надо вспомнить все детали увиденного на Рохановском чудо-экране. произнес бывший следователь. «Расположение солнца, тип построек на заднем фоне, общее количество людей вокруг костра, виды деревьев и кустарников, состояние снежного покрова, особенности звериных масок, качество их выделки и так далее. Пусть каждый из нас напишет свои наблюдения, а потом мы снова соберемся и устроим мозговой штурм», предложил Даниил. «Отличная идея», — выразил общее мнение Михаил. «Кроме этого, есть еще одна задача, которую не озвучил Хантер», — отметил Дэн. «Во всем этом кошмаре мы не должны забывать о нашей главной миссии — спасении людей. Нужно объявить срочную мобилизацию всех воинов света. Подключить даже тех, кто в запасе или на пенсии». «Когда ты успел стать таким умным?» — усмехнулся Архангел. Но в его взгляде светилось уважение. «Когда вас не было?» — абсолютно серьезно отозвался Дэн.